На нем отпечатки пальцев, вся пятерня сали... — Тише, ты меня испугал. — Что это? — Неужели ты не видишь? — Рука. — Откуда? — Они были на складе. Помнишь? — Мне кажется, что это рука обезьяны. — Поверь уж мне, — произнес Павла Штвердо. — Вон, след большого пальца. Видишь, как он стоит? Ни у одной обезьяны ты не найдешь этого. Только у человека. — Тогда... — Все ясно, — догадалась Салли. Они умирали на корабле, но спасали детей. Взрослых уже не осталось, только дети. Потому и разгром на складе. — А воздушный шар? — Воздушный шар. Это очень вольное допущение. Дик ничего не сказал Марьяне, отыскав ее и волоча на из пленки через лес к куполу, к казику. Никаких сил не оставалось, но надо было это сделать. Он не мог оставить Казика, не мог оставить Марьяну. Он был самый старший, самый сильный из них, и потому он должен был терпеть. Марьяна была тяжелой, она была в горячем беспамятстве. Дик приволок Марьяну к куполу и втащил внутрь. Казик также лежал на диване. Только свет в куполе стал тусклее, будто догорала свеча. И, что странно, куда-то исчезли, сложились, свернулись в рулоны два из малых куполов, и меньше стало вещей в большом куполе. Дик положил Мариону на постель, которую он нашел за перегородкой. Постель была покрыта очень белыми простынями, но Дику не было жалко простыней. Он сел на диван в ногах у Казика. Он сидел так минут пять и ничего не делал, потому что был обессилен, да и не знал, что делать. Еще один железный уродец въехал в комнату и начал скатывать ковер с пола. Дик, не вставая, достал бластер и врезал заряд в уродца. Тот съежился, обуглился и замер. — Если кто еще войдет, — произнес Дик, — только войди! Он сидел на диване рядом с мертвым Казиком и умиравшей Марьяной и ничего не мог сделать. И лишь клялся себе, что посвятит всю свою жизнь, сколько бы ее ни осталось, чтобы отомстить этим землянам, которые убили Казика и убежали, чтобы Марьяна умерла. Он найдет их. Он найдет их, куда бы они ни спрятались, чтобы убить. как жалких шакалов. «Слова!» — сказала Салли. «Смотри!» — она склонилась к Клавдии. Клавдия глубоко вздохнула. Приборы на медицинском пульте показали, что пульс немного участился, дыхание стало глубже. Она приходила в себя. Шел второй час полета. Павлыш ввел стимулятор сердечной деятельности. Судя по показаниям приборов, состояние Клавдии было почти нормальным. Павлош еще раз проглядел анализ крови. В крови были следы токсического воздействия. Какого сложно определить в полевых условиях? Нужна настоящая лаборатория. Клавдия открыла глаза. «Салли?» — удивилась она. «Почему мы здесь?» Она сразу поняла, что они в катере. «Не двигайся! Тебе вредно!» — верила Салли. «Все будет хорошо!» — На что было? — Клавдия нахмурилась, стараясь вспомнить. — Был лес, да? — Одуванчики. — Очень красивые одванчики. — И это обезьяна. Я ее отогнала. Все это звере так и лезет в окна. — А что потом? — Мы не знаем, — сказал Павлуш. — Мы думали, что ты помнишь. Павлуш неожиданно для себя перешел с Клавдией на ты. — Я не помню. Я помню... Какие страшные звери лезли в окна, и потом были кошмары. — Скажи, какие звери? Они тебя напугали? — спросил Павлош. — Нет, просто противно. Все так противно, гадкий мир. Они всегда дерутся в лесу, все дерутся. Нет, я их не боялась, а потом не помню. — Постарайся вспомнить все по порядку. Что случилось? Я была в лесу. Ты вышла в лес? Я вышла в лес. Немного прошлась. Там были одуванчики. Ой, наверное, я открыла шлем. Мне хотелось на них дунуть. Ты сняла шлем? Не помню. Кажется, приподняла, забрала. А что потом? Потом было гадкое настроение. Плохо себя чувствовала. А в окно лезла эта обезьяна, и она дралась с другими зверьми. А потом она убежала. Они все убежали. А мне стало совсем худо. Простите, я вам доставила беспокойство. — Почему мы в катере? — Мы летим к маяку, подключиться к диагносту центра. Может быть, эвакуировать станцию? — Тогда возвращаемся. — Все же я хочу подключиться к диагносту. Пускай тебя проверят. А вдруг потенциальная инфекция? — Я не хочу! — Клавдия с трудом села. Она была бледна. — Я не потерплю, чтобы из-за моих недомоганий срывалась работа экспедиции. И Павлович понял, что для Клавдии отступить непростительный позор. «Погоди — Погоди, — произнес он, — ты хорошо разглядела эту... обезьяну». «Нет, я не вглядывалась». «Понимаешь, — объяснил Павлош, — на этой планете не должно быть никаких обезьян. Это мог быть человек». «Дикарь?» «Но если не может быть обезьян, откуда взяться дикарю?» «Я сейчас думаю о людях». «О каких?» да «Откуда им здесь взяться?» «О людях с полюса. Допустим, что кто-то смог выжить». «Это немыслимо». Этот мир погубит любого? Одного погубит. А если это был не один человек? Если тут есть колония людей, которые стараются выжить, дождаться нас, людей из земли, ждут спасения, понимаешь? Не верю. Тогда погляди. И Павлыш прокрутил еще раз пленку с воздушным шаром. Олег никуда не хотел идти. Ему было все равно. Но Сергеев, когда совсем рассвело и вьюга немного стихло, заставил себя подняться. Он никогда бы не поднялся, если бы не дети. Марьяшка и Олег. Он знал, что если он не сможет подняться, то Олег с Марьяшкой никогда не найдут друг друга, не увидят, не прикоснутся. Его жизнь не имела ценности без продолжения в Марьяшке и Олеге. Сергеев смог уговорить себя поднять голову. На это усилие только его и хватило. К счастью, в резком судорожном движении Сергеев ударился головой о снежную крышу их убежища, в этом месте довольно тонкую, крыша рухнула, впустив ледяной воздух. Сергееву холодом обожгло лицо и плечи, и он сразу очнулся. Он выкарабкался наружу. И долго сидел на корточках, пока совсем не окоченел. Затем приказал себе выкопать из снега мешок с дровами и разжечь огонь». Когда вода согрелась, он растолкал Олега и влил у него, открывая грязными корявыми пальцами рот, горячую воду. Олег вело сопротивлялся, сонно бормотал, что хочет спать. Потом Сергеев растирал его, тряс, совсем устал и не заметил, как в этой возне опрокинул банку с горячей водой, которая тут же пролилась в снег, оставив на поверхности лишь дыру с оплавленным серым льдом вокруг. Но тогда пришел в себя и Олег. Он пришел в себя настолько, что смог снова разжечь огонь, снова вскипятить воду и напоить Сергеева. Теперь роли поменялись. Сергеев, правда, не сопротивлялся и все отлично осознавал. Просто у него не осталось сил. А потом они пошли дальше, вверх, сквозь облако, в тумане, влекомые лишь несбыточной надеждой на то, что милостивое чудо выведет их именно к той котловине, где лежит полюс. Часа через два они упали в снег. Им казалось, что они прошли очень много. На самом деле они одолели меньше километра. Они собрали последние дрова, и снова пили горячую воду, как лекарство. Они уже не говорили, оба были обморожены, пальцы на ногах и руках онемели, и все же они снова поднялись, правда, на этот раз им пришлось обняться и идти рядом, поддерживая друг друга, отчего продвижение вперед стало совсем уж малым, но им казалось, что они идут. И они ждали, что вот-вот разойдутся облака, и над ними откроется синее небо. Дик видел, как опустился катер. В первое мгновение им овладела радость. Они все-таки вернулись. Но тут же вспомнил, что должен им отомстить. Он должен убить их, потому что они виноваты в смерти Казика и в том, что умирает Марьяна. Они могли их спасти. Могли все сделать. Но не захотели. Никогда раньше Дику не приходило в голову, что можно убить человека. Людей на свете мало. Люди помогают друг другу. Без этого люди погибнут, потому что лес сильнее каждого из людей. Но эти из чистого купола Не могут быть людьми. И если вы все такие, то не нужна нам ваша земля, ваши белые просто не гладкие столы. Я знаю, — лихорадочно думал он, — вы вернулись, потому что забыли взять свои вещи. Вы хотите отобрать у нас все, потому что мы грязные и некрасивые, потому что вам стыдно думать, что мы с вами прилетели с одной и той же земли. Вы нам не нужны. Уходите». «Но я не отдам вам этих вещей. Эти вещи останутся здесь. Мы все придем сюда, мы будем сами жить здесь и никогда не полетим на землю». Ярость к людям, которые хотят отнять у поселка станцию как добычу, которую Дик преследовал столько дней, как добычу, ради которой погибли его друзья, заслонила в его сознании разумную, казалось бы, мысль «Если люди вернулись, надо попросить их вылечить Марьяну». Измученный, доведенный до предела душевных сил, почти обезумевший, Дик не мог рассуждать логично. Он был дикарем, порождением леса, шакалом, приподнявшимся на задних лапах над добычей, но в отличие от шакала у Дика был бластер. Павлыш, посадив катер, первым выскочил из него. Они уже договорились, как будут действовать. Сначала женщины запустят все скауты, но не на обычную высокую орбиту, а под облаками. Площадь, которую надо было исследовать, была относительно невелика. Она ограничивалась с севера хребтом, у которого лежал полюс, со с юга большим озером, на берегу которого стояла станция. Любое человеческое поселение, оказавшееся в этих пределах, будет найдено скаутами в течение часа. А пока Павлыш взяв. на станции «Анбласт», обыщет ближние окрестности станции. Человек, дикарь, которого видела Клавдия, не мог уйти далеко. Открыв люк и выскочив на мокрую траву, павлуш увидел, что малые купола уже свернуты. Станция начала самоконсервацию. Правда, эту работу станции положено производить куда быстрее. Павлош не знал, что виной задержки «Дик» он перестрелял половину роботов. Впрочем, о консервации Павлыш не думал. Думал только о том, как все сделать скорее. Не забыть бы взять в аптечке перевязочные материалы, захватить в камбузе глюкозу и шоколад. Он не успел сделать и двух шагов от катера, женщины еще оставались внутри, как увидел в окне темный силуэт человека. По инерции Павлович продолжал идти, понимая уже, что надо что-то сказать правильное, соответствующее моменту. Как хорошо успел он подумать, что они тоже нас искали, и мы догадались вернуться. И тут он услышал хриплый низкий голос. — Уходи. — Что? — Павлович не понял. Он продолжал идти. — Уходи! — голос сорвался. — Уходи. — Я убью. — Постойте, — проговорил Павлович. Он остановился. Свет внутри станции был ярче, чем полумрак снаружи, и он мог разглядеть лицо человека. Голова казалась слишком большой, наверное, из-за грива волос. Сознание отмечало пустяки, детали. Павлыш не мог понять, что происходит. Где он видел эту картинку? Давно? В детстве. «Да, в Робинзоне Крузо. Робинзон на острове. Волосы до пояса, одежда из шкур. Хорошо, что они еще не разучились говорить. Уйди, — повторил Дик. — Уйди. От того, что он говорил и ему отвечали, он не в силах был выстрелить. Он видел этого человека, высокого, выше, чем старый, в скафандре». Дик знал, что такое скафандр. Шлем был прозрачным шаром, не мешал разглядеть лицо. Лицо было чистым, простым, обыкновенным лицом. Оно было бритым, а так как Дик никогда еще не видел взрослого бритого человека, то ему вдруг показалось, что перед ним очень большой подросток. Ведь даже у Дика уже была борода, короткая, он обрезал ее. Только у Олега борода еще не росла. «Уйди», — повторял Дик, как заклинание. Он уже не хотел, чтобы тот человек ушел, но других слов не было. Была инерция и страшная тупость, как в приступе лихорадки. Рядом с тем большим человеком уже стояли две женщины. Одна была большая, почти как мужчина, вторая маленькая, худая, как маряшка Обе были в скафандрах. На их лицах было удивление и даже страх. Они увидели в руке Дика Бластер. «Не надо!» — закричала вдруг маленькая женщина. «Это я во всем виновата! Я не поняла! Когда вы прибежали, я не поняла!» Она быстро пошла к станции. Мужчина хотел задержать ее, но маленькая женщина вырвалась. Она шла частыми неверными шагами, словно больная. И тогда Дик уронил на пол Бластер и отступил к дальней стенке, к дивану, на котором лежал Мертвый казик. Он стоял, опустив сильные руки, и ждал, что будет дальше, потому что теперь он уже ничего не решал и совсем не думал. Клавдия мгновенными движениями набрала код на двери, чтобы ходить по-человечески, а не через иллюминатор. Несмотря на слабость, ее руки действовали четко. Эта ситуация, несмотря на всю неординарность, подходила под категорию чрезвычайных обстоятельств. А Клавдия недаром уже столько лет работала в экспедициях. Если ситуация имеет объяснение, если ей существует аналог, люди терпят бедствие, нуждаются в немедленной помощи, Клавдия могла и умела действовать быстрее, чем люб... бой другой человек в галактике. Павлош Салли еще стаскивали с себя шлемы, а Клавдия уже знала, что на станции не один человек, изможденный дикого вида и юноша в звериной шкуре. Кроме него еще двое — мальчик, лежавший на диване в кают-компании, и очень худая девушка без сознания в бреду со страшно распухшей ногой. Спокойно и строго Клавдия сказала Дику, — садись и отдыхай, не вмешивайся. Павлыш входил в кают-компанию, когда Дик уже послушно опустился в кресло. — Сначала мальчик, — велела Клавдия Павлышу, — может быть, он еще жив. «Нет», — хрипло сказал Дик. «Салли!» — Клавдия не обратила внимание на слова Дика. «Горячую воду! Много горячей воды! И немедленно набери приказ станции, чтобы прекратить консервацию!» К счастью, роботы не успели добраться до стенного медицинского шкафа, и пока Павлыш шел через кают-компанию к Казику, 10 быстрых шагов, она успела открыть шкаф, вытащить диагност и кинуть его Павлышу, уверенная, что тот догадается протянуть руку и схватить прибор. Разумеется, она была права. Дик не помогал им. Он смотрел, как быстро и деловито двигаются люди земли, и ему с каждой минутой становилось все более стыдно, что он вел себя как дикарь, как животное. Люди хотели помочь. Люди могли сначала ошибиться. Каждый может ошибиться, если увидит такое чудище, как житель поселка. Они, наверное, и не ждали, что здесь кто-то живет. Но как им догадаться? Ведь Сергеев говорил, что поселок отыскать очень нелегко, даже с самыми современными приборами. Он как часть леса. Дику хотелось подняться и посмотреть, что люди с Земли делают с Казиком и Марьяной. Они негромко переговаривались, и слов нельзя было понять, помогут они ребятам или уже поздно. Но Дик знал, что если сидеть тихо и внимательно слушать, то обязательно поймешь. Главное не вмешиваться, потому что они и так, наверное, принимают его за обезьяну. Может, они даже думают, что нас на планете всего трое. Трое дикарей. Они, наверное, удивились, услышав, как я им крикнул. И Дик продолжал сидеть неподвижно, стараясь уловить смысл слов. Ему страшно, хотелось пить, но он не просил. Павлош и женщина говорили очень мало. Пульс сказика почти не прощупывался. Он потерял столько крови, что непонятно было, почему в нем еще теплится жизнь. Некоторые из ран были глубокими, разорвана брюшина, сломаны ребра. Эти данные выдавал диагност, а они молча считывали их. Салли приготовила воду, собрала прибор для переливания крови, отыскала сухую универсальную плазму, приготовила ее. Заживляющего пластыря не хватило бы на все раны этого парнишки. И Салли на несколько минут сменила Павлыша, пока он запускал синтезатор. надика не обращали внимания. Правда, раза два, входя в кают-компанию, Салли бросала на него настороженный взгляд, но дикарь сидел, окаменев, Вспышка агрессивности миновала. Все же Салли улучила минутку и накапала в стакан с водой транквилизатор. Она дала его Дику, тот послушно взял стакан, но не выпил, пока Салли не велела ему пить. Вода была странная, горьковатая, но Дик допил до конца. Он должен был вести себя как цивилизованный человек. Девушкой занималась Клавдия. Павлыш, оторвавшись на минуту от Казика, заглянул к ней. За Марьяну он не беспокоился. Случай был тяжелый, но он знал, что они вытащат девушку в несколько часов. Гангренозное воспаление, крайнее истощение, неприятно, но ничего страшного. Марьяну раздели, Клавдия обтерла ее губкой. Тело девушки было таким худым, все кости наружу, таким грязным, так густо покрыто шрамами и царапинами, что трудно было определить ее возраст. Ей могло быть пятнадцать лет, могло быть больше. Когда освободился аппарат для переливания плазмы, Салли перенесла его в лабораторию и передала Клавдии. К тому времени Клавдия уже приготовила и ввела Марьяне питательный раствор. Все было бы проще, окажись в экспедиции два реанимационных аппарата. Но аппарат был один, и он был нужнее мальчику. Он уже окутал мальчика датчиками и осторожно ввел в основные его сосуды свои питательные нити. Микрощупы проникали в грудную клетку, массируя сердце, поддерживая его ритм. Павлоша беспокоило нет ли изменений в мозгу. Все же мальчика вытаскивали из клинической смерти. Он вновь и вновь заставлял диагноста с общать как функционирует мозг дик услышал как мужчина и большая женщина разговаривают в той комнате возле марьяшки они говорили очень тихо думали что он не услышит они не знали что дик дитя Леса, и слух его втрое чуть чуть чем у них Сначала были фразы, полные медицинских слов. Дик понимал, что это медицинские слова. Потом он уже догадался, что Марьяну они вылечат. Голоса их становились тревожнее, когда они смотрели на Казика. К своему удивлению и суеверной робости Дик понял, что Казик не мертв. Или эти люди обладают способностью оживлять мертвых? Дик не слышал о таком от старого, только в сказках, которые ему когда-то рассказывала мать. — Надо накормить его, — тихо сказала большая женщина в соседней комнате. Маленькая женщина куда-то вышла. Дик понял, что слова относятся к нему. — Не укусит? — еще тише, с усмешкой в голосе произнес большой мужчина, которого они между собой называли Славой. — Проблемы только начинаются, — ответила женщина. — Феномен Маули? — Дик удивился. Откуда они знают о Маугли? Но тут же догадался, что они имеют в виду другого Маугли, который жил в лесу и которого воспитывали волки. А что за феномен, он не знал. Но знакомое имя услышать было так странно, что он даже не обиделся на слова женщины. — Интересно, он видел когда-нибудь тарелку? — задала вопрос женщина. — Видел, — вырвалась у Дика. — И ложку видел. Но он, вынятно, говорит. — сказал мужчина. — Хотя они прожили здесь двадцать лет. — Это какая-то невероятная тайна, — проговорила большая женщина. — Сколько их? Как они существуют? Где? Как они умудряются сохранить человеческий облик? Одежду, наконец? — Воздушный шар, — напомнил мужчина. — И разгром на складе. — Слава! — сказала женщина громче. — Она приходит в себя. — Дик! — услышал Дик слабый голос Марьяны. — Дикушка! — Дикушка! И тут его словно выбросило из кресла. Он забыл о гордости, о том, что надо молчать. Дик вбежал в комнату. Марьяна лежала на диване. Лицо было бледным. Они, оказывается, раздели ее и накрыли простыней. «Марьешка!» — произнес Дик, наклоняясь над ней. «Ты как?» «Все хорошо?» — Марьяна открыла глаза. «Казик живой?» Взгляд ее остановился на мгновение на лице Дика, потом скользнул к Павлушу, замер, встретившись с улыбкой Салли. — Спасибо, — сказала Марьяна. — Мы так боялись, что не найдем вас.